Глава одиннадцатая. На следующий день я поехала в Сарсан, стараясь подгадать так, чтобы попасть туда незадолго до наступления времени чаепития. Я снова никого не предупредила о своем приезде, рассудив, что на фирме все уже меня знают. У отдела логистики я услышала за дверью мужские голоса и поняла, что соваться туда еще рано. Не останавливаясь, я пошла дальше по коридору и едва успела пройти несколько шагов, как услышала, что дверь за моей спиной открылась, и из нее вышли молодые люди. «Кать, а ты куда пойдешь?» — прокричал один из них. «Кленке? Ну давай, не забудь закрыть дверь!» За спиной послышались удаляющиеся шаги, и через некоторое время я поняла, что в коридоре я снова одна. Пора было действовать. Я быстро вернулась к отделу логистики и успела как раз вовремя. Катя уже стояла на пороге. «Здравствуйте, Катя. Вы не могли бы уделить мне немного времени?» Как и ожидала, никакой радости в глазах девушки я не увидела. Катя явно искала предлог, чтобы побыстрее от меня отделаться и отправиться пить чай. Но у меня все было схвачено. «Вы, наверное, собирались к своим подружкам попить чайку?» Но это можно устроить и тут. Есть у вас в отделе чайник? Есть. Еще не очень уверенно отвечала Катя. Ну вот и прекрасно. У вас чай, у меня пряники. Коробка шоколадных конфет, извлеченная из пакета, оказала самое благотворное действие. И последние следы сомнений на лице Кати испарились. Я только девчонкам скажу, говорила Катя, набирая телефонный номер. Лен. Вы там меня не ждите, начинайте, я позже подойду. У меня тут дело. Чайник был наполнен водой, компьютерный стол застелен чистыми листами бумаги, а коробка конфет открыта. В общем, начало положено. Ну как, разобрались с документами после Вадима? Для создания непринужденной обстановки я решила сначала просто поболтать. Ой, еле-еле. С бумагами-то еще куда ни шло, а уж сколько с компьютером возилось. Это ни в сказке сказать, ни пером описать. Наверное, другой специально бы так не смог все запутать, а этот дела так вел. А директор хотел его начальником назначить. Представляю себе. Вот это да. Не успела я и двух минут поболтать для создания непринужденной обстановки, как моя собеседница без малейших наводок с моей стороны сама вышла на нужную тему. Что ж, тем лучше. А что, были другие кандидатуры? Да нет вообще-то. Показатели лучшие были у Вадима, но все равно организатор из него никакой. А другие ребята из вашего отдела, неужели их кандидатуры даже и не рассматривались? Откуда мне знать? Нам же не сообщают. Как начальство скажет, так и будет. Правда, Сашка тут все прикалывал его. Ну, Вадима, то есть. Не бывать, мол, курицей орлом, а тебе начальником. Хм, шутки шутками. А ведь так и вышло. Я решила прощупать почву поглубже. А кого же тогда он видел на этом месте? Кого-кого? Себя, конечно. Я, говорит, к Сарычеву пойду, расскажу ему, что у тебя в компьютере, Он тебя не только начальником, он тебя в сторожа отправит. И что действительно ходил? Да нет, конечно, так только языком болтает. А может он и правда думал, что больше подходит для такой должности? Думать-то никому не запрещено, да мало ли кто чего думает. А уж Сашка и подавно. Он сегодня одно думает, завтра другое, если его слушать. То есть чистолюбивых замыслов не вынашивал. — Сашка-то? Да вы шутите. Он, по-моему, вообще никаких не вынашивал. Только бы поприкалываться да поразвлечься на халяву. А уж когда рвется до дармового угощения, так и меры не знает. Он даже в тот вечер, ну, когда Вадим разбился, чего-то там отчебучил. Мне Женька потом рассказывал. Вроде Вадим из-за него и поехал тогда. — Правда? Рассказ Кати становился все интереснее. — Ну да. Мол, Сашка с самого начала пошел по водочке, хотя ему и пива с головой хватает. Ну, а уж с водки. Словом, вляпался он в какой-то салат, да так удачно, что живого места не осталось, после чего благополучно уснул. Ну, Женька говорит, посмотрели они на него, да и думают, надо ребеночка переодеть, не отправлять же в таком виде к мамке. Сергей и вызвался поехать, хотя они с Женькой как раз собирались с девчонками развлечься. Понятно. Ну да, надо же передженить бы оторваться. Так вот, Вадька вроде и предложил поехать, чтобы другу не портить вечер. Ну и поехал. Тут я отметила некое расхождение между той версией случившегося, которую услышала от Сергея, и той, которую сейчас поведала мне Катя. Помнится, Сергей говорил, что Вадим отговорил его от поездки, потому что он был виновником торжества, а девушке ничего не упоминал постеснялся сказать. — Кстати, а вот насчет того, чтобы оторваться перед женитьбой? Не знаю, мне всегда казалось, что уж если люди решили создать семью, то значит, они испытывают достаточно сильные чувства друг к другу. Какие уж тут подружки? Снова попробовала я закинуть удочку. — Это Сергей-то? Ха! Да он эти чувства каждой встречной юбке испытывает. Даже здесь, на фирме, всем девчонкам головы морочит, а женится, потому что невеста богатая, да у родителей ее связи большие. Серьезно, а мне казалось, что по любви. Ага, как же, по любви. Если хотите знать, он вообще сначала с родителями ее познакомился. Ну, то есть не познакомился, а отец его был знаком и сказал Сергею, что у них есть дочь хорошая девочка, учится там-то, там-то. Но вот он смекнул и решил на эту девочку посмотреть. Ну, посмотрел, понравилось. Видать, тоже цену себе знает. На шею ему не прыгнула, как эти наши. Интересный у нас получается разговор. Пытаясь прояснить одну неувязочку в показаниях Сергея Сарычева, я тут же нарвалась на другую. То есть, если верить Кате, получалось, что та романтическая любовь с первого взгляда, о которой рассказывал мне Сергей, Вовсе не являлась неожиданным счастливым случаем, а была хорошо продуманной тактической операцией. Впрочем, и тут его можно понять, кто же захочет рассказывать о своих не очень благовидных поступках. Однако тот факт, что Сергей, разговаривая со мной, говорил не совсем искренне, вызывал у меня неприятные чувства. Кто знает, где он еще приврал? Кстати, кто может гарантировать мне, что не привирает сейчас эта самая Катя? Откуда ей могут быть известны такие подробности? Ведь в компанию Сергея она не входила. А между тем, когда Катя упоминала о том, что Сергей заигрывал с девушками, работающими на фирме, в голосе ее совершенно явственно слышалась досада. Что если, рассказывая про него всякие гадости, она просто хочет ему отомстить за что-то? Может быть, он со всеми заигрывал, а с ней нет? Или, как сама она выразилась, голову морочил? А девушке, конечно, обидно. — Да, вижу, что ничто не скроется от бдительного ока коллег, — улыбаясь, говорила я, стараясь всем своим видом показать, что не нахожу ничего неестественного в таком живом интересе моей собеседницы к личным делам человека, в общем-то, достаточно для нее постороннего. Наверное, с девчонками все косточки Сергею перемыли. Да нет. Похоже, несмотря на все мои старания, Катя все-таки немного обиделась. Нет, вы не думайте, что мы тут только и делаем, что сплетничаем. Это просто Женька мне иногда рассказывает. Они ведь постоянно с Сергеем тусуются. Да и Вадим тоже. Он вообще как только не прикалывался насчет этой любви. Ах, вот оно что. — Ну что ж, тогда, пожалуй, можно признать информацию вполне достоверной. Однако пора уже возвращаться к главной теме. — Так значит, Сергей как раз собирался уединиться с подружкой? — Ну да, поэтому Вадька и предложил поехать вместо него. — А кроме Вадима никто не вызвался съездить? — Не знаю, наверное, нет. По крайней мере, Женька мне не говорил. Да он и сам к тому времени, как я догадываюсь, уже хороший был. Ведь уже около трех утра было. Вадим-то он особо не пьет, не пил, в отличие от остальных. Дело поворачивалось очень интересной стороной. Человек, который вызывал наибольшие мои подозрения, как оказалось, имел практически железопетонное алиби. Если верить Кате, То этот самый Саша не только не вызывал никаких сколько-нибудь серьезных претензий на место, которое предназначалось Вадиму, но и в самый момент катастрофы был фактически недееспособен. А ведь если именно он был организатором, то ему необходимо было дать знак Валерию Лагутину, который караулил на трассе, что Вадим выехал из клуба и скоро достигнет того места, где его ожидают. Итак, Саша пролетел. Оставался Женя, тихий и незаметный Женя, который даже в шутку не предъявлял никаких претензий Вадиму и который, когда был выпивший, все время норовил перед кем-нибудь извиниться. мда Ну что ж, за неимением лучшего расспросим о Жене. Но с Женей все оказалось еще безнадежнее, чем с Сашей. «Да он и держался-то здесь только благодаря Вадьке». Сразу заявила Катя, едва только я заикнулась о взаимоотношениях Жени с коллегами. Он вообще над ним что-то вроде шефства взял. Женька соображает туго, но Вадька и помогал ему. Теперь вот даже не знаю, может вообще его директор уволит. Сашка помогать не будет, ему бы со своими делами управиться. Ну а Вадиму это не составляло труда. Все это было прекрасно, но тот облик Вадима Лагутина, который сама же Катя нарисовала мне при нашей первой встрече, как-то совсем не вязался с такой благотворительностью. С чего это вдруг циничный и язвительный Вадим проникся таким трогательным участием к этому Женьке? — А Вадим вообще часто оказывал помощь коллегам? — Вадим? — Ну да, у него снега зимой не выпросишь, не то что помощи. — Но как же тогда? «А, вы насчет Женьки? Да тут у нас один случай был. Они, когда работать сюда пришли... Ну, с Сергеем они же вместе пришли, один институт заканчивали. Сергей, понятно, он сын босса, ему что? А у Вадима крыши такой не было. Вот Сашка над ним поначалу и измывался. Знал бы он, с кем связывается. Ниже травы тише воды сидел бы. Ну, Вадька ему потом все долги вернул с процентами еще». Впрочем, ладно, это. Ну вот, а Женька, он к нему поначалу хорошо отнесся, объяснил, что к чему, показал тут все. Сами понимаете, когда новый человек приходит, ничего же не знает, из-за любого пустяка может в просак попасть. Ну, кто-то этим пользовался, чтобы подставить его. А Женька, наоборот, помогал. Видно, Вадим оценил такое отношение, хотя приколами своими он, конечно, и его доставал. Тем более, Женька, он же тихий, беззлобный. Но так, чтобы как-то серьезно обидеть, этого я лично не помню. Хотя некоторым здесь он такое западло устраивал. Особенно тем, кто сначала прикалывался над ним. Так что смог бы, если бы захотел. А теперь, выходит, женя без него туго придется. Ну да, у нас ведь требуется эффективность. Минимум затрат, максимум отдачи. А когда Вадим пришел и показал, как можно работать, требования еще выше стали. Так что теперь не знаю. Может и не уволит его директор. Он вообще к персоналу неплохо относится. Направо-налево людьми не бросается, но из отдела вполне возможно переведет и зарплату понизит. Итак, с Женькой тоже все предельно ясно. Он не только не был заинтересован в устранении Вадима, но наоборот крайне нуждался в его присутствии. Можно, конечно, предположить, что, постоянно чувствуя свою ущербность под таким некорректным покровительством, он затаил обиду и все прочее. Но, на мой взгляд, и сама ситуация, и действующие персонажи говорили против такой версии. Женя хорошо отнесся к Вадиму в самом начале его профессиональной карьеры. Вадим, в свою очередь, старался не слишком донимать его шутками, сдерживаясь, насколько позволял характер. И иногда давал ему советы по работе. Да, несомненно, здесь мы тоже имеем дело с очевидностью, и прибегать к заумным измышлениям было бы неправильно. Но кто же тогда? Кто тот таинственный злодей, который организовал все это и так успешно пока скрывается от ответственности? Неужели это кто-то со стороны? Неужели я что-то упустила? Я восстановила в памяти всю логическую цепочку, которая привела меня к выводу, что организатора нужно искать в фирме. Нет, здесь все было взаимосвязано и последовательно. Но не могла я ошибиться. А между тем, несомненно, какая-то ошибка все-таки была, раз ни одна из намеченных мною кандидатур не прошла, так сказать, кастинг. Катя еще говорила что-то, но я уже не слушала ее. А рассеяна. Глядя в пространство и машинально прихлебывая совсем остывший чай, все пыталась понять, почему же моя такая стройная и красивая схема расследования в результате ни к чему не привела. Кто-то со стороны, но друзья со стороны — это друзья Сергея. Какое им дело доводимо. И все-таки преступника нужно искать в Сарсане. В этом я не сомневалась. А между тем в Сарсане его не оказалось. Вот уж действительно заблудилась в двух соснах. Всего лишь два человека из фирмы были в тот вечер в клубе, и оба они имели практически стопроцентное алиби. Если Саша был мертвецкий пьян, а Женя был кровно заинтересован в присутствии Вадима на фирме, то кто же оставался? Я замерла с чашкой в руке. Да ведь оставался только один человек. Пораженная своей догадкой, Я распрощалась с Катей и почти на автопилоте пошла по коридорам Сарсана, пытаясь переварить открытие, которое сделала несколько минут назад. А и Б сидели на трубе. Проходя по коридору, вспоминала я старую детскую загадку. А упала, Б пропала. Кто остался на трубе? Да, а ведь и правда. Кто? Поди угадай. А между тем все перед глазами. Обратись к очевидности. Да, конечно, конечно, их было не двое, а трое сотрудников фирмы Сарсан, отдыхавших в тот вечер в клубе. И третьим был, конечно, не Вадим, который в качестве жертвы вообще не учитывался в списке. Третьим был Сергей Сарычев, то самое незаметное и, которое никто не видит, несмотря на то, что оно у всех перед глазами. Он мог организовать покушение на себя. Он мог знать семейные подробности жизни Лагутиных, неизвестные другим. Он был на вечеринке и мог дать знак. Да, он прекрасно подходил на роль организатора преступления. Но зачем? Если найти мотивы для Валерия Лагутина мне в свое время представлялось довольно проблематичным, то какие мотивы могли быть у Сергея, я просто представить себе не могла. Поведение Вадима но все говорят, что в отношении Сергея он всегда вел себя прилично. Карьера, но тут Вадим, рядовой логист, в принципе не мог тягаться с сыном босса, его официальным сыном. Чувство соперничества, ревность к отцу, но Сергею было известно, что отец не только не выказывал никакого предпочтения Вадиму, а даже боялся заявить о его существовании. «Я вышла из офиса» села в машину и закурила сигарету. Утомленный мозг отказывался работать, и размышления о мотивах постепенно сменились воспоминаниями. Прокручивая в памяти прошедшее событие и еще раз обдумывая, как развивалось дело, я поражалась, насколько ловко действовал на протяжении всего этого времени Сергей. Уже во время самой первой нашей встречи с ним, он, используя свое обаяние и немалый опыт общения с женским полом, чуть было не вывел меня из состояния делового равновесия. Думаю, именно это и было его целью – состроить глазки, а в случае чего и романчик небольшой закрутить. И тогда уж, конечно, мысль о его причастности не должна была возникнуть у меня просто по определению. И приходилось признать, что хотя я и устояла перед соблазном, но отношение мое к Сергею – Было не совсем объективным. Он симпатичный, он жертва. Ах, мы слабые женщины. Так легко под час покупаемся на жалость и сострадание. Потом, видя, что романщик закрутить не удалось, Сергей начинает подбрасывать мне версии. То женихов своей невесты, то коллег по работе. Ведь это он сказал мне, что Саша Самойлов из отдела логистики претендовал на место начальника. А сам, между тем, изображал из себя то разудалого у парня, то убитого горем друга, что и говорить. Настроение у меня сейчас было отвратительное. Ведь именно Сергей был причиной того, что в самом начале расследования столько времени и сил было потрачено впустую. Мне было досадно, я злилась, а между тем настоящие проблемы только начинались. То обстоятельство, что убийцей, а точнее организатором оказался сын клиента, сразу ставило под сомнение вопрос об оплате. Кроме того, если я сейчас сообщу Сарычеву-старшему, что во всем виновен его сын, не исключено, что он попытается как-то прикрыть его, а это уж может создать для меня не только финансовую опасность, но и физическую. Габаритных громил из охраны я хорошо помнила. И потом не стоит забывать о Кире, ведь я обещала сообщить ему, кто заказчик преступления. И, конечно, я обязательно сообщу. Каким бы нехорошим и дурно воспитанным человеком ни был этот Вадим, он не имеет права безнаказанно совершать убийство. Да, Кире я сообщу, но только после того, как смогу подкрепить свою догадку доказательствами. А с доказательствами у нас пока не густо. Не то, что доказательств, даже мотивов нет. И все-таки, что же это такое могло быть? Впрочем, не стоит переноситься в область угадываний. Это просто бесполезная трата времени, не говоря уже о том, что это не профессиональный подход. Гораздо полезнее сейчас подумать о том, как мне разойтись с моим заказчиком, чтобы обеспечить наименьший вред здоровью. Я завела двигатель и поехала домой. На дорогах в этот час обычно большое движение, поэтому до самого дома я почти не думала о деле. Когда же поднялась в квартиру, мозг выдал готовое решение, которое, по всей видимости, оформлялось в подсознании все то время, пока я ехала домой. Поскольку дело о покушениях на Сергея Сарычева по сути закончено, то я имею полное право потребовать за него гонорар. Дело же об убийстве Вадима Лагутина Совсем другого рода. Это расследование мне никто не заказывал. Следовательно, говорить тут не о чем. Хотя я была почти уверена, что как отец, Сарычев захочет узнать, кто виновен в смерти сына. Но вот захочет ли он заплатить мне, когда услышит имя убийцы, в этом я не уверена. Наоборот, как бы мне вместо оплаты не нанесли какого-нибудь материального или физического ущерба. Так что торопиться раскрывать все карты, пока не следует. Пожалуй, сделаем так. Сейчас я позвоню Сарычеву и назначу ему встречу в офисе часиков в 7-8. Из сотрудников там никого не будет, а сейф с деньгами в таком солидном заведении наверняка имеется. Таким образом, с одной стороны, Сарычев свободно может рассчитаться со мной, а с другой, если придется сообщать ему какие-то нелицеприятные подробности, он сможет хотя бы частично переварить все удивительные новости, не попадаясь никому на глаза. Но по телефону не стоит говорить Сарычеву, что дело раскрыто. На радостях он, конечно, сообщит Сергею, и тот насторожится. А этого мне пока было не нужно. Алло, Дмитрий Евгеньевич, это Татьяна Иванова. Здравствуйте. Мне необходимо встретиться с вами. Сегодня после работы в вашем офисе вам удобно? Что-то новое по делу? Вы нашли преступника? У меня есть информация для вас, но это не телефонный разговор. Если бы мы смогли поговорить в вашем кабинете, это был бы самый лучший вариант. Что ж, хорошо. В голосе Дмитрия Евгеньевича слышалось некоторое недоумение, но задавать дополнительные вопросы он не стал. Хорошо, давайте встретимся в кабинете. В восемь вечера вас устроит? Вполне. Тогда до встречи. Всего хорошего. В назначенный час я снова была в Сарсане. Сарычев уже ждал меня в своем кабинете, и, не тратя драгоценного времени, я приступила прямо к делу. «Дмитрий Евгеньевич, расследование, которое вы мне заказывали, закончено, дело закрыто». «О, вы все-таки нашли его? И кто же это? Неужели Лагутин?» «В ходе расследования я установила». Продолжала я, не обращая внимания на эмоциональное восклицание Сарычева, что покушения на вашего сына были организованы не с целью нанести ему вред, а для того, чтобы отвлечь внимание от убийства Вадима Лагутина. Именно убийство Вадима являлось настоящей целью тех людей, которые инсценировали покушение на вашего сына. Здесь я сделала небольшую паузу, понимая, что для Сарычева эта информация станет неожиданной, и ему понадобится какое-то время, чтобы прийти в себя. — Но как же? — в растерянности бормотал Дмитрий Евгеньевич. — Как же так? — бедный. То ли еще его ожидала. Поняв, что могу продолжать, я сказала, поскольку Вадима уже нет в живых, и убийцы достигли своей цели, я даю вам стопроцентную гарантию, что покушений на Сергея больше не будет. Кроме того, у меня имеются улики против непосредственного исполнителя этого преступления. Им, как вы совершенно точно отметили, является Валерий Лагутин. Значит, все-таки он. Я знал. Знал это. Дмитрий Евгеньевич, информация, которую я сейчас сообщила вам, строго говоря, не относится к расследованию покушений на вашего сына. Эти данные я привожу для того, чтобы вы могли еще раз убедиться, что на самом деле целью злоумышленников был Вадим, и все покушения на Сергея – это только ширма для прикрытия истинных замыслов. И это позволяет мне с уверенностью утверждать, что расследование дела о покушениях на Сергея закончены. В связи с этим я хотела бы узнать, смогу ли я получить свой гонорар и согласны ли вы оплатить время, затраченное мною на это расследование. — Оплатить? — Да, разумеется. Как будто только что поняв, о чем идет речь, говорил Сарычев. — Конечно, я заплачу вам, но, постойте, зачем? Ради чего он убил его? Чем Вадим помешал ему, бедный мальчик? Я понимала, что для того, чтобы получить свои деньги или хотя бы часть их, мне придется проявить твердость. И поэтому, невзирая на эмоциональное состояние клиента, продолжала гнуть свою линию. Дмитрий Евгеньевич, давайте постараемся не путать одно с другим. Согласитесь, что дело покушения на вашего сына и убийство Вадима – это два разных дела. «Вы заказали мне расследование покушений. Оно было мною проведено. Теперь мне хотелось бы поговорить об оплате этого расследования». «Но, Вадим, неужели вы все это так и оставите? Ведь его убили. Неужели убийца останется безнаказанным?» «Дмитрий Евгеньевич, я частный детектив. Я выполняю заказы частных лиц, в интересах которых и провожу расследование». Дополнительная информация, которая может выясниться в результате моих расследований, может быть очень интересной и важной, но поскольку я решаю совершенно определенную узкую задачу, то эта дополнительная информация в строку не идет. Если вы хотите, чтобы убийство Вадима не осталось безнаказанным, ничто не мешает вам заказать мне новое расследование, уже относительно обстоятельств убийства. «Да, да, действительно. В самом деле, что это я? Да, Татьяна, конечно же, я заказываю вам это расследование и прошу приступить к нему как можно скорее. Хотели убить Вадика? Боже мой! И с какой дьявольской хитростью все эти покушения!» «Дмитрий Евгеньевич...» Снова прервала я его охи и вздохи. «Прежде чем я приступлю ко второму расследованию, может быть, мы рассчитаемся по первому?» «О, да-да, конечно, простите, Татьяна, я в таком состоянии, это все так неожиданно». Когда гонорар был посчитан и денежные знаки перекочевали из сейфа в мою сумочку, Сарычев перешел к следующему вопросу. «Теперь нам, наверное, нужно заключить новый контракт?» — спросил он. Я некоторое время молчала, понимая, что спешить не стоит. Проявив твердость в финансовых вопросах, я не хотела использовать столь же формальный подход в вопросах человеческих. Мне захотелось сначала предупредить Дмитрия Евгеньевича. «Я должна сообщить вам нечто очень неприятное, и прежде чем вы примете окончательное решение о том, стоит ли заказывать мне это новое расследование, я прошу вас выслушать меня». Наверное, уже по тону, которым я говорила, Сарычев понял, что его ожидает что-то действительно не очень приятное. Он изменился в лице и с каким-то вопросительно испуганным ожиданием смотрел на меня. Дело в том, что, хотя мною и установлено, кто был непосредственным исполнителем преступного замысла, обстоятельства дела говорят о том, что кроме исполнителя имелся и организатор. И этим организатором, как это ни печально, является ваш сын то есть ваш официальный сын, Сергей. Сначала Дмитрий Евгеньевич даже не понял. Сын? Сережа? Что с ним? Подождите, как вы сказали? Организатор? Постепенно смысл только что полученного сообщения начал доходить до него, и по мере все большего осознания моих слов менялось выражение лица Сарычева. На этот раз он не производил никаких восклицаний, и прочих эмоциональных движений, но было совершенно очевидно, что он поражен до глубины души. «Татьяна, вы уверены, что то, что вы сейчас сказали, соответствует действительности?» — спросил он, помолчав немного. «Потому что, если вы не уверены...» «Увы, Дмитрий Евгеньевич, к сожалению, я действительно уверена в этом. И теперь, когда вам известно, к чему может привести расследование убийства Вадима Лагутина, Я прошу вас еще раз подумать, стоит ли вам заказывать мне его. В этой непростой ситуации мой клиент, которого я привыкла считать размазней, проявил совсем неожиданную для меня твердость. Разумеется, я закажу вам новое расследование. После небольшого раздумья довольно уверенным голосом сказал он. С тем, чтобы вы нашли убийцу Вадима, моего сына, кем бы он ни был, Он не должен уйти от ответственности. Но я попросил бы вас еще раз перепроверить все данные, прежде чем выносить окончательное решение о причастности к этому делу Сергея. Ведь все это еще нужно доказать». И снова в голосе у него звучал вопрос и какая-то робкая надежда. «Авось пронесет. Но я-то знала, что не пронесет, поэтому решила ковать железо, пока горячо». Как я уже сказала, Дмитрий Евгеньевич, исполнителем убийства явился Валерий Лагутин. Он находился в тот момент на трассе и подстроил все так, чтобы произошла авария. Поэтому доказать его причастность к преступлению будет не так уж сложно. Но ваш сын не принимал непосредственного участия в организации катастрофы, он руководил действиями Лагутина на расстоянии. Поэтому доказать его вину без вашей помощи мне будет непросто. Конечно, я прекрасно понимала, чего требую от него. Своими руками упечь в тюрьму собственного сына на это способен пойти далеко не каждый. Но другого выхода у меня не было. Чтобы доказать причастность Сергея, его нужно было взять с поличным, а в этом мог помочь только его отец. То, что он готов был, по крайней мере, на словах, идти до конца, вселяло в меня некоторую надежду на успех. Кроме того... У меня на руках был еще один козырь. «Если вы готовы довести до конца расследования», — продолжала я, — «то, естественно, наверное, понимаете, что результатом его может быть либо полное оправдание Сергея, либо полное и безоговорочное признание его вины. Неужели вы откажетесь выяснить это? Вы и сейчас знаете слишком много». А если не выясните все до конца, вас будут мучить сомнения всю оставшуюся жизнь. Итак, чтобы убедить Сарычева-старшего помочь мне, я решилась поддержать в нем призрачную надежду на невиновность его сына, авось пронесет. Но сама я, к сожалению, была слишком уверена, что Сергей виновен. Между тем Дмитрий Евгеньевич думал, и было видно, что эти раздумья для него очень тяжелы. «Ну, хорошо», — наконец произнес он, — «что я должен сделать?» «Вы должны рассказать Сергею все, что сейчас услышали от меня, но ни в коем случае не упоминать источник информации». На лице Сарычева появилось изумленно вопросительное выражение. «Да-да, именно. Вы должны будете сказать, что в прошлую субботу, отправившись на могилу к Ирине Лагусиной, Чуть было не столкнулись там с пьяным Валерием Лагутиным, который сидел возле могилы и разговаривал спокойной Вы должны будете сказать, что в этом разговоре он упоминал имя Сергея и говорил, что это именно он придумал, как устроить аварию, использовав для этого асфальтовый каток. И он предупредил Валерия о том, что Вадим выехал из клуба. А что, там на самом деле был асфальтовый каток? Да, на дороге велись ремонтные работы и проводила их бригада, где работал Лагутин. Как видите, расследование проведено мною достаточно тщательно и мне многое известно. Поэтому, когда я делаю какое-то утверждение, можете не сомневаться, оно имеет под собой вполне реальные основания. Поэтому помочь мне завершить это дело в ваших интересах. Что бы вы ни узнали, я могу гарантировать вам одно – вы узнаете правду. Ну, да, конечно, наверное, тут Сарычев как будто бы что-то вспомнил. Но как же, Татьяна, как же я скажу Сергею, что был на могиле у Ирины? Ведь она для него посторонний человек, и он уверен, что и для меня тоже. Как я объясню, зачем ходил к ней на могилу? Похоже, новости для Дмитрия Евгеньевича еще не закончились. Видите ли. — Дело в том, что ваш сын Сергей уже давно знает, что Вадим — его брат. Он не хотел говорить вам об этом, потому что видел, что вы стараетесь это скрыть, и думал, что подобное известие может огорчить вас. — Не хотел огорчать. Вот видите, а вы говорите. Как он мог решиться на убийство родного брата? Нет, это в голове не укладывается. — У меня это тоже не очень укладывалось в голове. Хотя, конечно, я воспринимала произошедшее не так трагически и эмоционально, как Сарачев, но все-таки то, что двигало Сергеем в этом деле, его основной мотив был мне неизвестен. И каким может быть этот мотив, я даже приблизительно не могла себе представить, а ведь он должен быть достаточно сильным, чтобы толкнуть человека на убийство. И убийство не кого-нибудь, а действительно родного брата. Тем временем Сарычев, пораженный и оглушенный, старался переварить услышанные новости. — Итак, Дмитрий Евгеньевич, что же вы решили? Вы согласны помочь мне? Он посмотрел на меня так, как будто только что проснулся, но тем не менее нашел в себе силы ответить. — Да, да, конечно, я же уже сказал. В таком случае я прошу вас поговорить с сыном сегодня вечером. Чем скорее все выяснится, тем лучше. Лучше для всех. Боже, Вика, что будет с ней? Вспомнив, что не его одного постигла это новое горе, что предстоит не только разговор с сыном, но и тяжелейшее объяснение с женой, Сарычев совсем закручинился. Впрочем, мне-то было известно, что, по крайней мере, одна новость для Виктории Львовны совсем не новость. Но, конечно, то обстоятельство, что Сарычев имел на стороне сына, не шло ни в какое сравнение с тем, что Сергей замешан в убийстве. Да, твердость и стойкость, которую обнаружила Виктория Львовна при обсуждении финансовых вопросов, очень скоро понадобится ей и совсем по другому поводу. — Хорошо, Татьяна, я поговорю с Сергеем прямо сегодня, но сейчас мне хотелось бы побыть одному. — Да, конечно, не буду мешать вам. Я попрощалась со своим клиентом и вышла на улицу.